26 марта, понедельник, утро, день. Округ Юма, Аризона, США. Пикап с моими спутниками уехал примерно через час. Я к тому времени убедился, что модный дамский кабриолет заводится с полоборота без проблем, и бензина в нем больше половины бака, чего должно хватить за глаза. Затем заблокировал и даже заклинил вставленное в нужное место отверткой ворота, чтобы никто не смог войти в гараж так же лихо, как мы вошли. Огляделся, откуда начинать? С кухни, потому что мне оставили сэндвичи, а я уже проголодался. Аккуратно прокрался на кухню, после чего совершенно вольготно расположился за стойкой. А окна далеко сидишь в цене, никто не заметит. А мне надо подумать. Дом большой. Мест для упрятывания немало. Тут и подвал, есть и чердак, и фальш-потолок в гараже. Но есть одна тонкость. Спрятать надо как минимум несколько винтовок, судя по шкафу. А они занимают не так, чтобы совсем мало места поэтому список потенциальных тайников все же ограничен. Начну, пожалуй, сверху вниз, с чердака, а заодно посмотрю, что здесь за чердак такой. Он очень меня интересует на предмет грядущего ночлега. До утра ведь здесь куковать он получается самым безопасным местом. В теории. Доживав сэндвич, запил его водой из пластиковой бутыли, затем подхватил ружье со стойки и пошел наверх. Люк на чердак нашел сразу. Классический такой люк с вытяжной веревочкой и выпадающей лестницей. Если от мертвяков прятаться, то самое оно. Они и не заберутся туда, особенно если заблокировать изнутри. Да и не догадаются, наверное, наверх смотреть. На чердаке было невыносимо жарко, что сразу делало все идеи о заселении сюда неактуальными как минимум до глубокой ночи. Солнце раскалило крышу, стоячий воздух можно было выгребать отсюда лопатой. Зато здесь было четыре маленьких окошка в разные стороны, через которые я поочередно выглянул. Ничего интересного вокруг не увидел. Разве что на соседней улице у такого же дома, как этот, остановился грузовик, возле которого стояли мужчины с автоматами и в полувоенной форме, а еще какие-то мужики быстро выносили вещи из дома. Кто-то эвакуируется. Ну и на здоровье. Правильно делает. Тайников с оружием здесь не нашлось. В дальнем углу чердака были свалены картонные коробки со старым тряпьем и ничего больше. Поворочил их, но без всякой пользы. «Куда теперь?» «Теперь в подвал». Если не на чердаке, то в подвале велит классика мировой литературы прятать особо ценное имущество. Спустился по лестнице, на первом этаже огляделся и, пригнувшись, перебежал в подвальной двери, стараясь еще и скрываться за мебелью. Вроде тихо. Ну и хорошо, а то заберись кто в дом, пока я в подвале, и я тогда буду просто блокирован. Подвал был просторным, но не отделанным. Не то, что в моем московском доме. Там и жить можно было. А здесь жить нельзя». Бетонные стены, бетонный пол, кабели и трубы под низким потолком, бойлер в маленькой комнатке. Куча каких-то коробок, судя по всему, из-под мебели. Пластиковые стулья, штук 20 не меньше, вставленные один в другой. Куда это ему? Кафешку уличную открывал, что ли, или для гостей? В подвале возился долго. Даже очень долго. Простукивал стенки, перебирал ящики, весь измазался в пыли, но вообще ничего полезного не нашел, не говоря уже об оружии. Его здесь не было». Но где-то быть должно голову на отсечение, если не увез его хозяин. Потом решил поступить нетрадиционно, взялся за спальня. Мало ли, случалось мне слышать и про тайники в кроватях. Каждую кровать приподнял, смотрел, простучал, залезал во все шкафы и даже отодвигал их от стен. Но тоже безрезультатно. Посмотрел на часы. Два часа уже провозился, между прочим. Остается только гостиная на первом этаже и гараж. Где искать? Ладно, гостиную оставлю напоследок. Все же меньше вероятность, что там что-то прятали. Начну с гаража. Сначала мое внимание привлек подвесной потолок. На стремянку поднялся, начал поочередно поднимать плитки. За одной из них нашел старую кожаную сумку, стащил ее вниз, заглянул и присвистнул. Внутри были деньги наличные. Ровно 100 тысяч долларов. Вот бы недельку назад какой-нибудь грабитель порадовался, случись ему сюда заглянуть. Я же отбросил сумку с деньгами в угол. Бесполезный хлам. Бумага. За все эти сто тысяч сейчас, наверное, бутылки воды не купишь. Никому они больше не нужны. А вот оружие нужно, и я его буду искать. Пусть у меня своего хватает, зато не хватает у кого-то, кто, может быть, мне поможет добраться домой. Это теперь валюта. Это не резаная бумага. Но за подвесным потолком тоже не нашлось ничего, кроме сумки с деньгами. Где еще, может быть? В машинах? Сомнительно, но проверю. Кабриолет маленький, в него не влезет, да и угнать его могут. Хамви на приколе, так просто не угонишь, поэтому обшарил весь военный вездеход, но тоже ничего не нашел. Полки мы осмотрели, шкафы тоже. А больше в гараже ничего и нет, только верстак, даже без ящиков снизу. Тиски на нем, сверлильный станочек. На стене доска с инструментами. За доской? Она на совесть прикручена. Снял с крючков все железо, отвинтил доску, но за ней обнаружилось только невыгоревшее пятно. Нет ничего. Расстроился и уселся на верстак. Устал я уже копавшись, а толку ноль. В гостиной искать. Кстати, а что столешница у верстака такая массивная? Он на стальном каркасе, вес плиты ни на что не влияет, а тут чуть ли не 30 сантиметров в ширину, бок. А ну-ка. Я заглянул под верстак снизу, посветил фонариком, после чего взялся за стомеску, подняв ее с пола. А еще через минуту вынимал из длинной и широкой полости в верстаке увесистые свертки, отдающие знакомым запахом ружейного масла. Вот так, все же нашел. И я первый. И я угадал, что человек, покупающий военную машину, восстанавливающий ее и приторговывающий военным имуществом, обязательно обзавелся оружием. Причем такие ребята покупают его много, чтобы потом на хамве ехать в пустыню и полить куда попало. Три болта. Все Мингтон 700-й модели. Два под 308-й калибр и один под 223 -й. Все с полимерными ложами, все без прицелов. Два дробовика, оба полуавтоматы, попользованный Браунинг и новенький Беннели М4. Достав последний в пятнах пустынного камуфляжа с пистолетной рукояткой и даже с направляющей под оптику, я сразу же начал перекидывать в него патроны из своей помпы. Пусть помпа и надежнее при некачественных патронах, но пока есть качественные, самозарядник лучше. А именно этот так вообще лучше всех, а помпа пусть пока полежит до худших времен. Так, 4 внутри, затвор назад еще один доталкиваем, 5 внутри. И патронтаж на 5 со своего переставлю на приклад. Вот так, десяток прямо в руках. Нормально. Дальше пошли карабины. Первым оказался вытянутый чемодан из серого пластика, с выдавленной в овале надписью MicroTech Systems. Щекнул простенькими замками открыл и замер. В поролоновом гнезде, тускло отсвечивая черным пластиком, лежал хорошо всем знакомый австрийский карабин Штайр. Который AUG у гражданской самозарядной версии, только еще и в комплектации с утяжеленным длинным стволом с сошками и двухуровневой направляющей под прицелы. Снайперский типа. Прицела тоже не было, кстати. Зато было 24 20 зарядных магазина из серого полупрозрачного пластика. Без патронов, естественно. Мое. Не отдам. Такой карабин 1003 стоит, насколько я помню. Дороже него в продаже и нет ничего в этом классе. Пусть снайперская подготовка у меня никакая, ничего серьезнее мне и доверять нельзя, а вот если найду прицел, то на расстоянии доступные для этого калибра, пострелять сумею. Все, что до четырех сотен метров, моим будет. А дальше уже как ветер подует. Пулька-то легкая. Где прицел, короче? А прицел может быть в шкафу оружейном. Я ведь всякие коробки, которыми нижнее отделение шкафа забито, даже не открывал. Увидел, что оружия нет и не стал копаться. Придется вернуться. Ладно, потом. Что тут еще есть? Новый футляр, а в нем нечто напоминающее камуфлированную М-16, но с коротким магазином на 5 патронов и толстым консольным стволом. Кажется, на снайпера-любителя мы набрели. Целевая версия известной американской винтовки, да еще и производства Ремингтон. Тоже без оптики, сверху только направляющая. Вот будет смеху, если я прицелов не найду. Есть у меня холосайт на такое крепление, один на все. И ничего больше. К Ремингтону, кстати, 4 магазина, все по 5 патронов. «Стоп, чего это я?» Вытащил из разгрузки с парку стандартных американских магазинов и без проблем прищелкнул к винтовке. Приложился, покрутил в руках. «Нормально. Не знаю, как с надежностью, наверняка не лучше, чем у обычной М-16, даже хуже наверняка за счет полного отсутствия зазоров, но стрелять издалека вполне. Но себе все же оставлю Штайр. Он на отказы не так слаб, как американец. А с этой... разберусь. В сторону, в чехол. Еще футляр. «Смит и Вессон». «А это что? Твою мать, патриот попался. Я достал из футляра очередной клон М4, только у этого цевьё из одних направляющих под всякие приблуды и одна длинная рельса по всему верху от приклада домушки. Откидные прицельные стоят на ней, как на Зиге, и тоже самозарядный. Нафиг. То есть в сторону. Такого добра уже хватает, тому же Зигу в подметке не годится. Ругер мини, почти такой же, как у Майка, но 30-я модель. Под наш патрон 7,62». Но сразу видно, что хозяину этой простой винтовки было мало, а вот лишних денег было много. Переделана она напрочь. ложе с кучей направляющих, пистолетная рукоятка, складной и еще телескопический приклад, пламегаситель, база под прицелы. К нему четыре магазина. Два прозрачных на 10 патронов и два вафельных на 30 из черного пластика. Паблита наверняка пригодится, у него только этот калибр и есть. Полезная штука, короче. Стоп, Паблито... Поблито это хорошо, но я рассчитываю до России добраться, где патрон 762 один из основных. И что тогда? Или мне кто-то по прибытии калаша сразу выдаст? Сомнительно. А с паблитой и так есть чем поделиться, разберемся. Кстати, появилась такая мысль раньше, я бы еще насчет румынского калаша подумал раз 20. Вообще, хозяин этого дома денег на стволы не жалел. Уважаю и даже по-своему его люблю за то, что все это сейчас я забираю себе. Кстати, странно, что никто сюда не приехал до сих пор. Наверняка ведь знали про такую его страсть хотя бы работники его магазина. Не знали про его отпуск. Все же на ремонт закрылись. Или мародерство домов только начинается. Следует быть осторожнее вообще-то. Есть у меня плохие предчувствия на этот счет. Пойдут мародеры по домам, пойдут обязательно, как только растащат те запасы, что на разных складах имеются. Так, отсюда ничего никуда не денется, а разбираться хорошо бы с прицелами. Сходить сначала в кабинет, а потом продолжить? Вдруг там прицелов и нет вовсе? Правильно, хватит игрушки перекладывать, мне здесь еще до утра сидеть. И вообще их лучше бы наверх на второй этаж затащить. Сумка нужна какая-нибудь, чтобы со всеми по очереди не бегать. Или сумки. Хоть и пусто вокруг, но мельтешить перед окнами лишний раз неохота. Ладно, хоть что-то прихвачу, Штайр, например, раз уж он так понравился». Схватил чемодан с пола и рванул, пригнувшись через гостиную, не забыв, впрочем, глянуть через окно. И увидел двух мертвяков, стоящих на середине улицы и глядящих в мою сторону. Заметили? И что будут делать? Стекло вышибут? Ненавижу американскую архитектуру. В этих новых домах вся стена из стекла и окно так низко, что даже неуклюжий мертвяк может переступить через подоконник. Ох, не нравится мне это все. Ладно, раз так, будем крепить обороноспособность. Кабинет хозяйский. По лестнице поднимался уже задом. Как-то неприятно было оставлять мертвяков вне поля зрения. У одного еще морда свежей кровью перепачкана. Наверняка шустрой и нахальный. Поосторожнее надо бы. Наверх от него, наверх, держа дробовик на изготовку. Черт, почему в этом проклятом доме даже занавесок нет и жалюзи? Стоп, желюзи есть. Но придется подходить прямо к окну, чтобы их опустить. Почему раньше не подумал? Потому что «дурак» — это теперь так называется. Нет, несколько дней жизни среди бродячих мертвецов меня до сих пор ничему не научили. Тяжелый случай. Как бы я с такой скоростью соображения ни жизнеспособным экземпляром не оказался? Так, вот и кабинет. Даже садиться спиной к двери неуютно, хоть и соображаю, что без шума мертвяки в дом не вломятся. Ладно, хватит нервы себе трепать. Делом надо заниматься. Открыл дверцы под шкафной часть и начал выгребать оттуда прямо на пол все завалы, что там были. А было там многое. Кобуры, прицелы в футлярах, патроны в коробках, ремни, приблуды вроде фонарей и все прочее. И сумки были большие. Это хорошо. Я никуда не уйду, я останусь здесь жить. Это просто Новый год какой-то. Мне даже на себе все это не утащить. Ладно, будем обосновываться здесь. Опять сбежал вниз и обнаружил уже троих мертвяков перед домом. Они что, все же чуют меня? И стоят, как истуканы. адрика рассказывала, что они все время блуждали возле дома, не уходя далеко. Ладно, пес с ними. С тремя я справлюсь. А вот бросать это место мне теперь не с руки. Я за все это имущество их голыми руками на куски порву. Я ведь еще половины всего не разобрал. Закрыть желюзи, что ли? А толку? Эти-то уже стоят, а так их из виду потеряю. Или они меня потеряют, а заодно и интерес? Не, не выйдет. Я перед ними только изредка мелькаю, а караулят они меня прилежно. Что за манера, а? Если кто не успел сбежать, то они могут в доме осадить. Ладно, я мужик здоровый и теперь оружием до самых зубов увешен. А если какая-нибудь дамочка, которая круче вибратора в руках оружия не держала и не выберется? А ведь верно, именно поэтому Дрика убежать не смогла, вернулась домой, заблокировали ее. Вот ведь твари. Ладно, завтра буду уезжать, попрощаюсь как положено. Ладно, прицелы в первую очередь, и сразу радость. ACOG, полуторакратный, компакт с 16 миллиметровым окуляром. Откинул крышки, посмотрел. В поле красное перекрестие в силуэте грудной мишени. Очень хорошо. Он крепкий, как молоток, и батарейки не нужны. На солнечном свете функционирует. Даром, что маленький, а стоит по тысячу долларов, хоть и непонятно за что. Богатенького Буратину грабим. Куда его? Все равно ведь не отдам никому, скорее утаю. Ладно, позже решу. Еще прицел. Что-то круче некуда. Чистая электроника. ATN, скорее даже два прицела в одном блоке. Коллиматорный и электронная четырёхкратка. Ох, что-то пока не верю я в такие системы. Очень уж они продвинутые и сложные, и батарейки жрут почем зря. А кто теперь батарейки выпускать будет? Подарю кому-нибудь, вон майку, например. У него на мини оптики нет, с пипсайта стреляет, а тут и лишний маунт нашелся. Еще прицел. Уже нормальный, длинный, с изменяемой кратностью от 3 до 9. Прочитал. Трайджикон. Ага, неплохо, в общем. Сетка Милдот сойдет для сельской местности. Руководства никакого нет. Придется устанавливать все клики барабанов экспериментально. Ну, не страшно. Я в дальний бой ввязываться и не собираюсь. А до 300 метров все сработает на прямом выстреле. И даже дальше. Ну, бы только вывести. Ну да ладно, успею. Кольца для установки на планку Пикатини под него и есть, я его на штайр поставлю, тем более, что он лежит с набором для чистки от этого карабина. Значит, под него и пристреливался, скорее всего. В общем, нашлось все. Прицелов было несколько, все недешевые, ухоженные, комплекты для чистки, машинки для набивания магазинов, да и магазинов военного американского стандарта нашлось еще с десяток, на 20 и 30 патронов. Я даже на дробовик поставил коллиматорный прицел, который тут нашелся. Фанат хозяин туристического магазина был. Фанат. Теперь к пистолетам. Все культурно, в пластиковых коробках. Вот две коробки, на каждой написано «ГЛОК». ГЛОК – это хорошо. А ГЛОК-19 – это особенно хорошо, потому что он классный, компактный, калибром 9 мм. А значит, идеально подходит под женскую руку. Спуск у него противный, правда, но Дрика не профессионал, ей все равно. Что еще? Еще ГЛОК на уже 22-й модели 40 калибра. «В Америке таким пистолетом половина всей полиции вооружена. А как с патронами?» Зазвенело разбитое стекло внизу. Я подлетел, как ужаленный, схватив дробовик, бросился к двери. Снизу возня какой-то топот. Приклад к плечу быстрым скользящим шагом вперед. Догадались стекло разбить? Как сумели? Ума набираются? Лестница здесь деревянная, гулкая. Шаги на ней слышны, но наверх никто не идет. Я тихо подошел к ней, глянул вниз, но никого не увидел. Но шум какой-то доносится. Ладно, можно и спуститься немного, аккуратненько так, глубоко дыша, чтобы не очень бояться. Медленно-медленно выглянуть за поворот. Посреди гостиной лежит камень. Добротный такой облицовочный булыжник, какими здесь любят газончики обкладывать. И возня слышна со стороны кухни, но мне ее не видно. Как будто кто-то из шкафов все выгребает. Еще чуть ниже. Выглянул через перила, откинулся назад, мертвячка. В плохом состоянии и здорово пахнет. На кухне хозяйничает. Обедать собирается, что ли? Толстуха лет сорока, раздувшаяся и гнилая, сгребала неуклюжими полуразложившимися руками всю кухонную утварь и роняла ее на пол. гремело звенело бились тарелки со стаканами. С грохотом посыпались вилки ложки из ящика. Наблюдая за ней, я чуть не прозевал атаку. Что-то быстро метнулось ко мне снизу, я почувствовал, что не успеваю навести ружье и сделал то, что следовало сделать. Упал спиной на лестницу, одновременно изо всей силы толкая ногой то, что почти уже дотянулось до меня. Мой ботинок угодил солнечное сплечение тому самому мертвяку с перепачканной кровью мордой, которого я заметил через окно. Откинул его назад. Ноги зомби потеряли опору, он с грохотом скатился с лестницы, но быстро перевернулся, на бок, вскочил. Лицо странное. Человечный нажрался, наверное, уже меняться начал подумал я это уже в тот момент когда трижды подряд нажимал на спуск ружья неуклюже зажав приклад под мышкой изготовиться времени уже не оставалось но все же попал в голову мертвяк свалился я сразу же на четвереньках рванул вверх к повороту лестницы и вовремя гнилая тетка довольно решительно и быстро направилась ко мне а еще один мертвец лез в открытое окно тетку стрелял уже нормально прицелившись успев порадоваться наличию холосайта. сайта Свалил с одного выстрела, ударом картечи, разнеся ей весь верх головы так, что мозги вперемешку с клочьями волос забрызгали светлые стены. Она тяжко рухнула, покатившись было вниз, но застряв рукой в перилах. Мертвец в окне замер, а потом вдруг резво выбрался обратно и зашел за угол. Я выстрелил с дуру на эмоциях, и еще одно стекло со звоном и грохотом осыпалось на пол. Но в мертвяка не попал. И сразу же начал судорожно заталкивать патроны в приемник магазина, продолжая пятиться наверх. Значит, в атаку пошли, обложили, что делать будем? На втором этаже с кучей оружия этой лестницы я неуязвим, по крайней мере, для обычных зомби, не суперов. А если супера принесет сюда? Есть два варианта. Садиться в кабриолет и прорываться домой, или лезть на чердак и отсиживаться там до утра. Барахла слишком много, чтобы спокойно ломиться в гараж. Заметят меня мертвяки, снова полезут. Пусть меня так просто не возьмешь, но это до поры до времени. А как снова куча собак нарисуется? Или такой живчик, как тот, что меня на складе гонял? Или он все же супер? Не знаю, оба названия я сам придумал, как хочу, так и назову. Ладно, полезем наверх. Пока на меня никто не бросается. Не будем суетиться. С утра за мной транспорт должен прибыть, его и подождем. А заодно и мертвяки, если совсем меня из виду потеряют, отстанут. Побежал в кабинет, оглядываясь на каждом шагу. Начал торопливо запихивать в сумку все свои трофеи. «За раз поднять не получится, так хоть до лестницы дотащу». Собрал, потащил в коридор и услышал шаги со стороны лестницы. Неровные такие, неприятные, словно пьяный идет. Или мертвый. «Пьяный или мертвый, угадайте?» «Мертвый. Одна руки, и вторую отъели начисто, и совсем недавно даже кость оторвали в локте. Медленный, вялый какой-то. Нет, не очень медленный, увидел меня и сразу ходу прибавил. Ну, с такими мы запросто». В тесноте коридора оружейный выстрел, как из пушки, прозвучал, уши заложила. Плеснула пламенем мертвяка с разломанным черепом, а назад. «Чего это всех их сюда понесло? Что за приманка? Я тут один живой на весь район остался? Они-то типа друг другу рассказывать умеют или как? Приглашают соседей отужинать и все такое, типа... Не сходить ли нам перекусить в дом напротив? Там как раз какой-то мужик шляется». Ладно, разболтался. «Да еще и вслух, хоть и себе под нос». «Мне весь груз надо наверх затащить по шаткой лесенке, нечего время терять». Схватил первую сумку и полез с ней наверх, матюгаясь про себя. Когда закончил, был весь в поту, даже руки дрожали. Попробую одновременно с грузом забираться по шаткой стремянке, да еще опасаясь каждую секунду нападения твари людоеда Но справился. И то хорошо. Прямо возле люка выросла целая куча полезного имущества. Снова услышал шаги на лестнице и изготовился к стрельбе. Но никто в коридор не зашел, А труп безрукого зомби вздрогнул, когда его потащили за угол, и вскоре оттуда донеслось чавканье. И опять меня чуть не стошнило, как представил себе картину. Ладно, смываться надо. Залез наверх, затянул складную лестницу, закрыв крышку, а потом еще и воткнул в нее очередную отвертку, найденную в оружейном шкафу. Все, теперь так просто не откроешь и ко мне не проберешься. Жарко здесь, как в сауне. Бросился к окнам, открыв их все по очереди, чтобы сквозняк появился. Действительно, слегка потянуло ветерком, а у окна сидеть стало даже терпимо. Выглянул наружу. А по улице мертвяки гуляют. Немного, по одному, но топают в эту сторону. Неужели так моя персона их приманивает? Как они меня чуют? Я посмотрел на дробовик у себя в руках. Выстрелы. А трупы друг друга они тоже поедают и, скорее всего, уже начали соображать, что где выстрелы, там пища. Они вообще соображать начали. Они вовсе не та безмозглая нежить, которой оказались поначалу. У них даже инстинкт самосохранения есть. Тот в окне, в которого я не попал, смылся ведь. Самым натуральным образом смылся, увидев судьбу двух коллег. А которой на лестнице что труп утащил за угол, где и взялся лакомиться. Он наверняка специально не высовывался, знал, что человек рядом, но не напал. Это плохо. Их глупость была нашим спасением, а если поумнеют, жди беды. Сейчас еще нажрутся и ускорятся. Плохо. Ладно, в любом случае у меня есть почти целая бутыль воды, бутерброд и при этом нет никакого выбора. Надо время с пользой провести и разобраться с трофеями окончательно. А заодно попробовать прицел пристрелять на штайре, вон сколько мишени блуждает. Тем более, что отсутствующий хозяин всего этого богатства озаботился покупкой дальномера Баррис. С другой стороны, на выстрелы эти самые мертвяки еще сползутся. Начну стрелять, толпу соберу. Или не соберу. В городе много где стреляют, пальба уже в привычный фон превращается. Там дробовик бахнет, там автоматический огонь. Где-то так прямо перестрелка и не слабая. Ладно, черт с ним. С ума сходить не буду, а трофей надо опробовать. Кстати, и распаковать надо то, что не распаковано. Я же имущество, что в гараже взял, так и тащил в сумке, не разбирая. И содержимое оружейного шкафа все навалом. Так у люка куча и лежит. В углу чердака валялся зеленый пластиковый ящик, в котором раньше жили какие-то бутылки. Подтащил его к горе трофеев, уселся сверху, бросив на него для мягкости сложный ружейный чехол. Посмотрел на кучу добра, найденного в доме. Нет, это так просто отсюда не утащить. А бросить? Скорее разрыв сердца у меня случится. Скорее я останусь здесь жить, и пусть мне будет хуже. Ладно, продолжим. Пистолет для Дрики в сторону. Тут перекреститься в пору от такой везухи. Под ее субтильную ладонь что-то найти. Магазин в и в коробке еще два. Нормально. Фонарь с ЛЦУ в одном блоке тоже ГЛОКовский. Это классно, но тоже батарейки. Везде нужны батарейки. Всем подряд пользоваться и их не напасешься. Надо с открытым прицелом пользоваться учиться. За ним будущее, так сказать. И оптикой с выключенной подсветкой. Кстати, фонаря 2 и ГЛОКа 2, но вот как с патронами. С рокового калибра у меня ни одной штучки нет. Вот сюрпризом-то будет. 45 пятого есть полторы сотни и почти тысяча девятимиллиметровых. Может, здесь попадется? Пока до патронов не добрался, хоть ящичек под них есть. Ну-ка его сюда». Открыл зеленый сундучок из армированного пластика со сдвижными отделениями. Начал копаться в нем. Есть сороковой калибр. Две коробки серебряного глейзера, фактически контейнеров с мелкой дробью с синей полимерной головкой. Двести крошечных дробинок в каждой пуле. Никогда такими стрелять не пробовал». «Ага, они еще и плюс Пи, то есть повышенного давления. Ну-ка-ну-ка». Ну Огляделся вокруг, попутно начав набивать магазин Глока 22 патронами. «Попробовать. В коридор выглянуть? Может, там шляется кто уже?» Я прислушался. «Похоже, кто-то топчется». Дослал патрон, подобрался к люку, выглянул в крошечную щелку. «Точно, прямо подо мной есть кто-то». Вытянул отвертку из стопора, приоткрыл аккуратно крышку, свесив ее вниз. «Именно это мне и не очень нравится, можно схватиться». «Так и есть, мертвяк. Свежий, сегодняшний, наверное. Кровь почти не запеклась и никаких следов разложения, только глаза уже мертвые, плохие такие, страшные». «Привет», — сказал я, сидя на безопасной высоте. В основном свой страх заглушил. «Не могу я им в глаза смотреть, у меня от этого мандраж начинается». Мертвяк не ответил, только протянул в мою сторону руки, одна из которых словно прошла через мясорубку. Я прицелился зомби в переносицу и опустил оружие. А затем закрыл люк и воткнул на место отвертку. Пока он тут просто топчется, это одно. А если будет лежать и разлагаться, да его еще и жрать соберутся, то вообще жить я не будет. В другой раз ствол проверю, в коробку его пока. Что еще есть? Еще одна берета М9, совсем новая. Ну, куда же без нее. Если любитель военного имущества, то обязательно должна быть. Считаю Таурус в разгрузке, у меня таких теперь три, хоть соли их. Что еще? Пистолеты закончились. Всего три штуки оказалось. Даже странно, у таких ребят их по два десятка обычно. Ладно, и на том спасибо. Я вот как сделаю. Вдруг вернется хозяин домой. Я намерен к себе добраться, и он к себе может быть. Я берет беретту эту здесь оставлю, и найденный клон М4, и патроны к ним, если здесь найду. Нет, я все понимаю, что это идиотизм, но это как жертва богам удачи принести. Пусть он до своего дома доберется, и я до своего доберусь.